Глава тридцать первая. Приглашение. Ира. «Мы потрясены вашей заботой и чуткостью, ваше королевское высочество!» С иронией произнес адмирал и кинул сочувственный взгляд на Гринли. Джону, как и мне, было ясно, что младшего Макфоя решили отправить в расход. уверенно Кайл это тоже понял. Уж больно хмуро он смотрел на братьев. А мой жених стоял и без того совершенно потерянный, даже не особо вникая в наш разговор. По-моему, его сильно расстроила моя фраза, что я подумаю насчет нашей свадьбы. Наверное, он ожидал, что здесь при всех я дам свое согласие. И такая заминка его очень огорчила. «У меня это семейное», – парировал наследный принц. «Не сомневаюсь». Синие глаза Джона скрестились с сиреневыми Макса. «Да, Максимилиан всегда заботился о делах семьи. Он очень ответственный», – подал голос Гринли и посмотрел на брата. Но в данном случае ты можешь не волноваться, Макс. У Адмирала все под контролем. Лере обеспечена надежная защита. У нее надежный телохранитель. Этот, что ли?» Макс с пренебрежением посмотрел на Кайла. В моей душе поднялась волна возмущения. Снобизм и высокомерие лезли из этого типа, как зубная паста из тюбика. «Хочешь проверить?» Угрожающе усмехнулся Ирлинг. «Это с какого перепуга ты мне тыкаешь?» «Возомнил себя ровней будущему королю?» – разозлился Макс. «Эм, вообще-то он и есть тебе ровня», – вмешался Гринли. «Прошу прощения, что не представил вас раньше. Перед тобой его высочество – наследный принц королевства Ирли Кайл Антей. Кайл – это мой брат, его высочество – наследный принц королевства Таракс Максимилиан Макфой». От изумления у Макса вытянулось лицо, но он быстро взял себя в руки. «Что ж, рад знакомству, ваше высочество». скривился этот тип. Он с неохотой протянул Ирлингу ладонь для рукопожатия, но Кайл скопировал мой жест, демонстративно заведя руки за спину. Дал понять, что ему наплевать на все эти условности королевского этикета. Макс испепелил его взглядом. «Значит, Лиру охраняет принц. Интересное решение, адмирал». Внимательно посмотрел он на Джона. «Надеюсь, его навыки телохранителя на таком же высоком уровне, как и статус?» «Спроси об этом Бионика». С сарказмом парировал Кайл. «Возможно, тебе покажут его отрубленную голову, но это не точно». «Господа, я крайне польщен тем, что в моем скромном особняке собралось столько королевских особ. Но боюсь, три принца на один квадратный метр – это уже перебор», – покачал головой адмирал. «Если у вас больше нет ко мне вопросов, Ваше Высочество, Максимилиан, то позвольте считать ваш визит завершенным. У меня был тяжелый день, и я бы хотел отдохнуть». «Конечно. Не смею вас больше задерживать», – откликнулся Макс. «Я все понимаю знаю, какой прорыв вы совершили на военном фронте. Напоследок прошу лишь об одном – позвольте пригласить вашу дочь Нотарекс для ознакомительной экскурсии. Насколько мне известно, Лира еще не бывала у нас. Она скоро станет принцессой, и ей будет интересно побольше узнать о мире, в котором собирается жить». Мы с братом покажем ей самые красивые места нашей планеты. В качестве сопровождающих она может взять кого угодно. Разумеется, я тоже со своей стороны обеспечу ей достойную охрану. Уверяю вас, от этого путешествия она получит огромное удовольствие». К концу своей речи Макс уставился на меня так пристально, что я даже засомневалась, не пытается ли он меня гипнотизировать. Лишь пару секунд спустя до меня дошло, что именно он задумал. «Да твою ж дивизию!» Мой будущий деверь решил продемонстрировать мне свой дар. Джон же предупреждал меня, что этот принц владеет телекинезом и способен воздействовать на предметы силой мысли. Все тело окатило теплой, невероятно приятной волной. По коже заметались взбудораженные мурашки, и возникло очень яркое ощущение, что чья-то невидимая бархатная ладонь погладила мой живот. И как мне пресечь такое безобразие? «Я подумаю над вашим предложением», Уклончиво ответил ему адмирал. «Мне нужно обсудить это с дочерью». «Конечно, ваше сиятельство. Я буду ждать ответ», — отозвался Макс. Гринли и Джон стояли спокойно, не подозревая, что со мной происходит. А вот Кайл встрепенулся, почуяв неладное. Резкий взмах его крыла перед моим лицом, и он словно обрубил невидимые нити между мной и Максом. Высокородный наглец поморщился, будто ему причинили боль, но ничего не сказал». Молча четвертовал Ирлинга взглядом. «Прибил на Зойлевую муху», флегматично пояснил Кайл удивленному адмиралу и моему жениху. «Что ж, благодарю за то, что уделили мне время. И последнее. Не могу не сказать, как чудесно выглядит ваша дочь. Она сильно изменилась с тех пор, как я видел ее в Бельвуре. На этом откланяюсь», подвел итог Максимилиан. «Хорошего дня, господа. И леди Лира». Отвесив символический поклон, Принц порывисто вышел за дверь.